Глава восьмая «Джентльмены, с вами все в порядке» Автор реплики вышел из-за поворота коридора. С джентльменами все было в порядке, особенно если учесть контекст происходящего. Что Ричард блевал у стены, а Рей заботливо держал ему волосы, так это лишь из-за того, что у молодого человека слабый желудок. Впрочем, тут и многие посильнее спасавали бы. «В полном рэй бросил взгляд на новое действующее лицо и покачал головой выражение лица громилы было не самое приветливое но незнакомца это не смутило он подошел ближе и стало возможным разглядеть его в деталях на вид мужчине было лет сорок или чуть больше густая черная шевелюра была слегка тронутой сединой щегольские усы завиты и напомажены острый подбородок гладко выбрит В идеально ровных и белых зубах незнакомец сжимал янтарный мундштук с погасшей сигариллой. Карие глаза искрились весельем и жизнелюбием, а еще на мужчине было надето и навешено чересчур много украшений: на каждом пальце по перстню, на шее два кулона и золотая цепь, на груди три разных броши, в правом ухе массивная серьга. Завершала картину самопишущее перо от ювелирного дома Садовник. Ненавязчиво и элегантно. Торчащие из нагрудного кармана. «Смотрю, вы уже успели неплохо покутить. Кстати, в номерах знатная ванная и даже последний писк столичной моды фаянсовый унитаз. Джентльмены, поверьте моему богатому жизненному опыту, ничего лучше для очищения желудка люди еще не придумали». «Не извольте ли свалить нахер!» просипел Ричард между приступами тошноты. Последнее, что он сейчас хотел, это вести светские разговоры. «О, да я же не представился. Герцог, Штормхолл, к вашим услугам. Для друзей просто Кристофер». Ричард, в желудке которого все еще оставалась часть недавнего обеда, прицельно блеванул герцогу на сапог. «Мистер Рэй Салих. Не то чтобы Рэй пытался сгладить неловкость, просто не смог придумать, как себя вести в компании знатного гостя. Вот и проявил вежливость. «Как я понял, вы успели где-то покутить, и ваш спутник перебрал». «О, вспоминая себя в возрасте молодого человека, должен признать, он еще неплохо держится. И все же, что держит вас в коридоре? Во дворце множество куда более подходящих мест». Герцог с любопытством разглядывал приятелей. «Да понятно, просто это... Мы хотели в свои покои зайти. Точнее, не в свои, а нас поселили». Так там это дракон сдох. Вот. Салих всегда мало стерялся в присутствии аристократов, издержки происхождения и армейской биографии. В штурмовой пехоте ему не доводилось встречать даже безземельных дворян, не говоря уж про титульных лендлордов. О, господа, так вы из братства? Мужчина сделал странный жест рукой и коснулся пальцем носа. Бывший лейтенант вопроса не понял. Блэээ. Ричард в свою очередь хотел что-то сказать, но смог только это. Господа, а вы не будете сильно против, если я загляну в ваши покои и посмотрю, что нынче считают мертвым драконом? А то в мое время. На вопрос незнакомца Салих лишь неопределенно покачал головой, просто не зная, как себя вести. Жест был принят за согласие. Скрипнула дверь. И через несколько секунд герцог согнулся рядом с Ричардом. Правда, с желудком он справился куда быстрее, ограничившись громким кашлем. Хм, действительно, мертвый дракон. Приношу свои извинения, обознался. Веселье в голосе герцога не убавилось, а вот недоумение появилось Вы вообще о чем? Ричард вытер губы платком и выпрямился. Когда я получал образование в здешнем университете, вступил в студенческое братство. У нас была своя система тайных знаков и свой, если хотите, тайный язык. Так вот, фраза «Сдох дракон» на этом языке означала безвозвратно испорченный интерьер помещения. Услышав ее от людей, которые находятся в гостевом крыле дворца, я был уверен. «Сэр Кристофер Чумай Бездна, какого демона вы к нам прицепились?» Ричард скрипнул зубами. Я сюда приехал в компании двух секретарей, но они погибли пару дней назад, когда какой-то идиот подорвал часть дворцового комплекса. В голосе герцога звучали извиняющиеся нотки. Знакомых тут у меня немного, и в основном в городе, а после происшествия охрана никого из гостей туда не выпускает. Джентльмены, прошу меня извините, я всего лишь искал компанию, чтобы выпить. Теперь Рэй и Ричард смотрели на герцога без прежней неприязни. Тот лишь усмехнулся, видя перемену отношения. «Только, господа, умоляю, мне нужны подробности. Что в вашей комнате делает драконья туша? И почему она там уже неделю лежит?» «Да тут э, такая история неловкая. Дракон там лежит пару часов». Рэй попытался припомнить, просили ли их хранить молчание, или все же нет. Выходило, что тайны из происшествия делать никто не собирался. Мы на нем прилетели, и пока мы приземлялись прямо в зимний сад, где шел бал, поймали проклятие, нас пытались сбить и. Ни слова больше. У меня в номере два ящика отличного бренди. черт возьми, я уже предвкушаю восхитительные подробности. И герцог увлек приятелей за собой, настойчиво и крепко прихватив под локти. На самом деле большого желания идти в гости к случайному знакомому компаньона не испытывали. Но и тем было просто некуда, да и время уже позднее. А еще у герцога оказался действительно отличный бренди. Аристократ прибыл на ежегодное собрание из глубокой провинции. Своего поместья в столице у него не имелось. Точнее, имелось, но покойный батюшка Кристофера проиграл его в карты лет 50 назад. Сейчас денег у Штормхолла было более чем достаточно, но покупать дорогую недвижимость в столице, где жить приходилось всего несколько дней раз в году, не имело никакого смысла. Особенно, когда лен — чистая формальность, а жить приходится, как правило, в съемных поместьях, гостиницах, а то и вовсе в походном шатре. За особые заслуги перед короной император жаловал роду право на мародерство, работорговлю и выплавку стали. «Господа, буду с вами откровенен. Наши преференции — это удачная попытка откупиться от восстановления провинции», закончил свой рассказ мужчина, разливая бренди по пузатым бокалам. «Удачная? Ваши соседи — северные варвары. У них ведь ничего нет, кроме оленей и снега», — удивился Рэй у них ведь даже письменность не появилась». «Ага, только эти варвары на своих оленях умудряются регулярно не только разорять приграничные земли, но и раскатать армейскую бригаду. У этих дикарей совершенно лютые шаманы», — воскликнул Кристофер, откидываясь в кресле. «Вы как-то не похожи на человека, которого регулярно грабят». Ричард хоть и выпил, но все еще находился не в лучшем настроении. Его собеседник, напротив, полностью игнорировал всяческие попытки его задеть. «Предлагаю тост за наблюдательность». Герцог поднял бокал и тут же опустошил его, не дожидаясь собутыльников. «Прошу вас, мой юный друг, не пытайтесь меня уличить. Это мало кому удавалось. И на ваш вопрос я отвечу, раз вы сделали верные выводы. Я уже лет десять не был в родном замке». «Понятия не имею, что там делается и живет ли хоть кто-то на тех землях». «Ваши привилегии оказались экстерриториальными?» Ричард хмыкнул своей догадки. «Вот именно, господа, вот именно. Я там, где война, там, где разорение и там, где много железа. За скромные 60% от прибыли я готов повесить свой герб на любое предприятие». Кристофер расхохотался. «Я самый богатый мерзавец империи». «И что же, никто не пытается перехватить такие привилегии?» Рей закинул здоровую ногу на искалеченную. «Пытаются, и регулярно, но в том-то и весь их смысл. Я мерзавец, но мерзавец полезный, и, что важнее, управляемый. Наш славный государь предпочитает иметь дело с одним мной, а не с оравой сволочей помельче, которые вместо дела заняты подсиживанием соперников. Таковы законы управления» философски закончил Штормхолл. «Вы в столице по делам? Не могу вас представить на дворянском собрании в роли человека, который будет продвигать законопроекты». Ричард потянулся к винограду, лежащему в изящной вазе на небольшом колченогом столике. «Нет, что вы. Мне нечего делать в компании высокородных болванов, считающих себя мозгом государства. Всего лишь знак уважения». Завез императору, да продлят боги его потенцию налоги за прошедший год. Привилегия лично отвозить налоги была дарована уже мне. И клянусь своей печёнкой, ещё ни разу золота не было мало. Но, джентльмены, прошу вас, я не настолько интересная личность, чтобы долго обо мне говорить. Это как раз вы самые интересные люди, которых мне доводилось встречать. Может, поведаете о себе ещё что-нибудь?» Если ваш визит во дворец был похож на вторжение вражеской армии, черт побери, я бы хотел знать, на что похоже остальное. Вас не печалит, что мы убили ваших людей? Они ведь погибли при падении груза. Осторожно поинтересовался Рэй. О, не стоит переживать. К тому же, зачем мне неудачники в свете? Признаюсь, я охотно бы поменял их жизни на столь интересное знакомство. Снова захохотал герцог. Ричард с Рэем переглянулись, несмотря на выпитое достаточно напряженно. Хозяин комнат со всем своим благодушием внушал изрядную тревогу. Впрочем, пара бутылок ее сгладила. Закуски было мало, и Бренди все-таки делал свое благородное дело. Рэй раскраснялся и принялся травить армейские байки. Ричард же рассказывал о выживании в поместье с шестью старшими братьями. Шутки были злыми, но слушатель оказался более чем понимающий. «Джентльмены, они не пойти ли нам по бабам?» Герцог оглядел голодным взглядом пустой стол. «Дело хорошее. У женщин всегда есть еда», — одобрительно буркнул Рэй. «Только Ричарда надо потерять где-то». «Почему же? Наш юный друг настолько неловок с женщинами». «Скорее наоборот. Ни одна женщина не осталась к нему равнодушна». Эффект личности Ричарда может оказаться настолько глобальным, что нам с вами дамы просто не дадут. А можно меня не обсуждать, словно меня тут нет? Ричард дернул щекой и поднялся из кресла. Ваши комментарии оскорбительны, и я? Звучит как вызов. Господа, отправляемся сейчас же. Шторм холл расплескал остатки Бренди по бокалам. Мы действительно пойдем среди ночи по дворцу в поисках женщин уточнил Рэй, которому вовсе не хотелось куда-то идти. «У нас два варианта, Рэй. Или мы идем развратничать, или искать людей, способных решить проблему дохлого дракона в наших покоях. Угадай, в каком случае люди непричастные получат пулю. Я бы с огромным удовольствием вышиб кому-то мозги». Ричард, напротив, был воодушевлен. «А если мы пойдем по дамам, пристрелить могут уже нас. Ричард, это не бордель». Тут ты не можешь заплатить полсотни золотых, и никто не станет интересоваться, куда подевалась шлюха. Мистер Салих, не стоит делать из меня монстра. Я тоже не вижу смысла начинать процесс, который и так завершён. Ричард, я не делаю из тебя чудовище. Я это чудовище дрессирую. Мистер Салих, а не пошли бы вы... Брейк, брейк, джентльмены. Давайте обойдемся без дуэли. Хозяин покоев, удалявшийся по нужде... Как раз вернулся в комнату. А, не стоит переживать, сэр Кристофер. О каких дуэлях речь?» Голос молодого человека звенел от бешенства. «Сейчас я просто...» Что Ричард собрался делать просто, никто не узнал. Поскольку Рэй оказался заведомо проще. Запустил бутылку нанимателю в лоб. И тот рухнул без сознания. «Так-то лучше». «Зачем все эти ваши великосветские заморочки, когда можно просто дать человеку в лобешник?» Настроение Салиха заметно улучшилось. «И что дальше?» — несколько обалдев от такого поворота, выдавил герцог. «Собой возьмем, а то обидится еще». Рыб пожал плечами. «А на то, что произошло, юный Гринривер не обидится?» «А он, как выпьет, всегда дурной делается. Пусть скажет спасибо, что челюсть ему не сломал». Эй, hey, не переживайте, все оговорено заранее. Мне за это платят. Он платит за свои побои. Не, там не так написано. Я, как душехранитель, обязуюсь хранить честь и репутацию нанимателя в меру своих сил и способностей. Но вы ведь его просто бьете. Непонимание штормхолла ширилось и крепло. А я ничего больше и не умею, честно признался Салих. Да уж. Чтобы понять происходящее, я слишком много выпил. Похоже, герцог смирился с тем, что удовлетворительного объяснения он сегодня не получит. И каков наш план? Я готов. Ну, это, по бабам. Бывший лейтенант легко и быстро встал. У меня есть тигристое вино и некоторые сведения по части фрейлинских покоев. Предлагаю выдвигаться. Герцог выглядел почти трезвым что, учитывая количество выпитого, внушало безусловное уважение. Рэй подхватил приятеля за пояс, легко закинул бессознательное тело себе на плечи. Герцог, глядя на происходящее, весело усмехнулся. «Вспоминаю молодость, и любил же я ввязываться в разные сомнительные авантюры. Но тогда у меня не было железной уверенности, что все закончится хорошо. Опыта то не было. Понимаете, мистер Салих?» Опыт и знания лишают нас невинности, и никогда впечатления от пережитого не будут такими яркими, как в молодости. «Кристофер, это смотря с чем сравнивать!» Рейс вернул за провожатым, голова Ричарда издала глухой звук при ударе о стену. Впрочем, сам транспортируемый не возражал. «Вот я как вспомню, как на нас вышел ударный отряд биоманта. Вот это весело было! Потом полдня амуницию отмывал!» Как снаружи, так и изнутри. Эти переживания я не хотел бы когда-нибудь повторить. Рэй, не будьте занудой. А как же первый поцелуй прекрасной дамы? Первый секс? Может, вы готовы забыть вкус первого триумфа?» Настроение на Штормхолла напало лирическое, и он мурлыкал себе под нос фривольную песенку. «Триумф. Это для генералов, а для взводного...» Меня первый раз наградили за бой, в котором от роты пятеро осталось. А с девкой я первый раз миловался в дешевом борделе. Шлюх стоило мне две серебрушки и наградила меня десятком срамных болячек сразу». Рэй утратил изрядную долю воодушевления. Да к тому же захотел спать. Он уже размышлял, можно ли до утра завалиться в Кордегардию, где наверняка отыщется парочка свободных кроватей. «Батенька!» «Да вы первостепеннейший зануда!» — патетически воскликнул герцог, снимая со стены масляную лампу. Их дальнейший путь лежал по неосвещенному коридору. «Вы же прекрасно понимаете, о чем я веду речь, но противопоставляете мне какое-то пережитое дерьмо. Я, знаете ли, тоже не всегда радовался полученному результату, особенно по первости. Вломился я однажды к одной, как я думал, страстной даме. А она...» «Не дама? Фу! Ну и нравы в этом вашем!» Герцог резко остановился и вскинул ладонь в жесте знакомому любому военному. «Внимание! Опасность!» Салик замер. «Сработал артефакт», — тихо проговорил мужчина, коснувшись ладонью небольшой броши на груди. «Кто-то рядом умер». «Свежей кровью пахнет», — принюхавшись еле слышно, ответил Салик. «Э, «Что там дальше?» Какой, Фрейлин. Мужчины переглянулись, встретившись глазами при слабом свете масляной лампы. Мистер Салих, вы достаточно пьяны для. Более чем, охотно согласился Громила. Я иду первым. Есть оружие. Герцог, воровато оглядевшись, извлек из кармана крохотный четырехзарядный револьвер. Рэй уважительно хмыкнул, вытащил из-за тисак тесак и переложил оружие за пояс под правую руку. Затем быстро снял кожаную обмотку с протеза. В свете лампы неярко сверкнули когти. Ну что, я иду первым, а ты спину прикрывай. Громило повел плечами, проверяя, не мешает ли где-то одежда. Минутку Рей, а вы не хотите, ну, оставить Ричарда? Не, он потом на нас обижаться будет. Что драк была, его графишество все пропустил. Рэй перехватил нанимателя поудобнее, словно планируя его использовать в качестве щита или тарана. Вы точно уверены? Точно, точно. Не парьтесь, Кристофер. Я Ричарда знаю уже давно. Не будем его обижать. Рэй направился к двери. По давней привычке, делал он это совершенно бесшумно и даже когти протеза по полу не скрежетали. Герцога заверения инвалида не убедили. Но если Рэй Салих планировал использовать своего опекаемого в качестве ударного оружия, кто такой герцог Штормхолл, чтобы подобному мешать? Тем временем Рэй остановился в трех метрах от двери и повернул голову к герцогу. После утвердительного жеста, готов действовать, Громило перехватил Ричарда головой вперед и с места ринулся на дверь. От удара она широко распахнулась, а Салих влетел в комнату. Комната выглядела жутко. Пять девушек в одних сорочках лежали на полу. Их тела складывались в странную фигуру. Пол был залит кровью, и в свете ламп она выглядела черной, как свежая нефть. В противоположных дверях застыл незнакомец в темной одежде. Он тащил еще одну окровавленную девушку за ноги и сейчас поворачивался в проеме. Разогнавшийся Рэй обрушил на него бездыханного нанимателя. С громким стуком голова Ричарда встретилась с головой незнакомца. Рэй мгновенно выхватил из-за пояса нож и вонзил его в лицо оглушённого противника. В темноте глаза ночного убийцы блеснули алым. Вторым ударом Громила разрубил противнику горло и, пригибаясь к полу, влетел в следующую комнату. Пригнулся бывший лейтенант не зря. Из-за его спины герцог Штормхолл открыл огонь куда-то вглубь комнаты. На пол рухнул ещё один неизвестный. Рэй выхватил взглядом третьего убийцу и прыгнул на него. Оказавшись сверху, Рей схватил противника за голову, выдавливая ему глаза. Затем, потянув на себя, обрушил голову на пол, навалившись всем своим немалым весом. Влажно хрустнуло, громкий стон оборвался. Салих перекатился к подстреленному противнику и тоже перехватил ему горло. И тут же взвалил труп на себя, поворачиваясь, чтобы глянуть, как там герцог. Герцог там был неплохо. Он стоял в центре туманной сферы. Его атаковали двое. Большой изумруд в кольце на руке треснул, и убийца, который сжимал в ладонях небольшой револьвер и всаживал пулю за пулей в герцогскую сферу, размазался в пространстве и опал кровавым дождем. Последний нападавший замер. В левой руке он сжимал камень, а перед ним в воздухе висела палевая дымка. В правой он держал револьвер, из которого тоже успел сделать несколько выстрелов. «Осторожно! Это щит праха!» Со своим предупреждением герцог запоздал. Рэй метнул в незнакомца стул и устремился вперед. Стул осыпался невесомой пылью, но щит мигнул и потерял в плотности. От соприкосновения с дымкой кожа на голове и предплечье Салиха скукожилась, как от огня. Вспыхнувшая татуировка заблокировала действие заклинания, и ничего, кроме кожи, щит темной магии не повредил. сверкнувший тесак отсек руку, сжимавшую артефакт. Рэй навалился на противника, заламывая ему правую конечность. Крути, говнюка! Герцог не растерялся и рухнул на ноги убийцы. Неожиданно все затопило ярким светом. И бывший лейтенант грохнулся на твердую поверхность от удара из легких выбил воздух и громило несколько мгновений потратил, чтобы раздышаться. Вспышка оказалась незащитным заклятием и не атакующим. Последний убийца успел активировать артефакт портала. Но поскольку в этот момент к нему прикасались Салих и Герцог, магия прихватила и их за компанию. Рядом на ноги подскочил Штормхолл, да так и замер, оглядываясь. Тело у его ног уже начало остывать. Когда вспыхнул свет, Рэй, действуя на рефлексах, всадил нож в сердце противника. «Рэй, вы живы?» — деловито поинтересовался Герцог. «Более или менее. Шкуру попортил только. Надо бы кровь унять». Салех поднялся на ноги. Выглядел он в лунном свете, как дикий оборотень после визита в овчарню и общения не только с тамошними овцами, но и с псами. На голове из круглой раны лилась кровь. Она же текла из раненой руки. Короче, смотрелся громило не очень. «Так, а кто там у нас такой шустрый?» Герцог перевел взгляд на труп. Затем присел на корточки рядом с телом и снял маску. В слабом свете звезд можно было различить лицо мужчины средних лет. Абсолютно незапоминающаяся внешность. Единственное, что выделяло незнакомца — горящие оранжевым светом радужка глаз. Свет с каждым мгновением становился тусклее. «Зелье ночного зрения!» «Я его за инфернал принял!» В голосе Салиха прозвучали извиняющиеся нотки. Он сорвал с трупа рубашку, Вывалил содержимое карманов на тело и принялся пластать одежду на длинные куски. «И что же вас огорчает?» — удивился аристократ. Он проводил инспекцию многочисленных колец, что украшали его руку. Поторопился я его прирезать. Надо было все таки скрутить, а потом тряхнуть как следует. Хотя бы узнали, что это за хрен. И какого хера они там во Фреллинской учинили? А главное, кто их послал?» Рэй выдернул тесак из трупа обтёр его штаны покойного и примастил за поясом, после чего, все еще недовольно морщись, стал обматывать кровоточащую руку. Герцог пристально разглядывал почти угасшую татуировку на теле Салиха. «Я смотрю, серьезно готовят штурмовую пехоту. Вы всегда таскаете с собой тесак?» Кристофер кивнул на оружие. «А ты всегда таскаешь на себе боевые артефакты? Они стоят, как дом в столице!» Вот мы и вернулись к вопросу, почему я не покупаю себе поместье, – хохотнул, похоже, никогда не унывающий аристократ. Дом точно не смог бы явиться по моему зову и остановить два десятка пуль в упор. Одобряю. Только теперь совершенно непонятно, что нам делать и где мы. Салих уставился на звезды, пытаясь сориентироваться. Не хотите ли поменять нанимателя? Я щедро плачу, – неожиданно спросил Штормхолл. В голосе его появилась деловитость. «Решительные и умелые люди мне нужны». «Это, конечно, спасибо». Салих слегка смутился. «Но нет, я лучше с Ричардом. Он без меня пропадет. «Спорное заявление. Очень спорное. Но будь по-вашему. Предложение бессрочное, если что». «Кстати, верно ли я понимаю, что молодого человека мы оставили там?» Герцог еще раз осмотрелся, выискивая взглядом графеныша. Рэй тоже принялся осматриваться в поисках компаньона, а потом громко и глумливо заржал. «И что вас развеселило?» — удивился герцог. «Да так он же там один! Десятк трупов! Представляете, как он удивится!» — продолжал заливаться громила. Герцог Штормхолл окаменел лицом. Сделал несколько глубоких вздохов, селись унять эмоции. А потом заржал громко и неприлично. «Не, мистер Салих, к дьяволу! Обойдусь без телохранителя!» Выдавил аристократ с трудом, обуздывая веселье. «Мальчик мой! Рад, бесконечно рад с вами снова пообщаться. Я давал слово Джимми, что отстану от вас. Но только в том случае, если вы не будете слишком хулиганить. Но я и предположить не мог, что наша встреча состоится так скоро». Очень знакомый и очень неприятный голос ворвался в сознание Гринривера. Молодой человек открыл глаза, и первое, что он увидел, до одури знакомое лицо, которое не снилось Ричарду в кошмарах только потому, что после знакомства с владельцем лица он так ни разу и не спал нормально. В льдистых глазах плескалось укращённое безумие. Черт возьми, мы же просто упивали!» В этом месте хоть посрать можно без риска вляпаться в интригу или преступление? просипел молодой человек, ощущая вкус крови во рту. Ричарда мутило, а комната немилосердно вращалась. То есть вы утверждаете, что ничего предусудительного вы не совершили, обманчиво мягко уточнил первый император, все так же пристально разглядывая своего визави. Разве что облевал какую-то историческую ценность. Ульрих, часотка вам в штаны! В чём на этот раз меня обвиняют?» «Хм, действительно. Ты ничего не помнишь и ничегошеньки не понимаешь, внучек?» Ульрих выглядел просто-таки счастливчиком, избранником судьбы и победителем лотереи в одном лице. «Подробности и воды!» «Воду еще надо заслужить, милый внучек, а вот подробности...» Уллерих отшагнул, делая приглашающий жест и открывая Ричарду вид на комнату. На полу редком было разложено 10 трупов. Ричард пересчитал. Десять. Семеро молодых девушек, у каждой перерезано горло, и трое мужчин, у двоих тоже горло перерезано, но явно иначе. Да и глаза вон выдавлены, и голова расплющена. Эти явно сопротивлялись, в отличие от несчастных фрейлин. Мужчины были облачены в темные одежды и лицевые повязки. Так обычно одеваются воры-домушники. Только вот они, как правило, не носят с собой огнестрельное оружие. И ещё не родился домушник, который отважится залезть в императорскую резиденцию, даже в конюшню или голубятню. Пол комнаты был залит кровью. Кровь была даже на бежевых стенах и на белом потолке, украшенном лепниной. Подробности я и сам рад услышать. Голос Улериха прозвучал словно из-под воды. Кровь застучала в висках графеныша, пот выступил на бледном лбу. Взгляд молодого человека метался от тела к телу. «А за той стеной покой племянницы императора», — услужливо подсказал старик. «Ричард, зачем ты это сделал, а? Только прошу, ни в коем случае не подумай, что я тебя как-то осуждаю». «А, это не я!» Облегченно произнес молодой человек, откидываясь на стуле, к которому его привязали. «Да...» «Удивительное откровение для единственного живого человека, которого мы нашли в комнате полный трупов. Мальчик мой, а с чего такие смелые выводы? Удиви меня». «Трупы не изнасилованы», — ответил Ричард, то ли с радостью, то ли с сожалением. Улерих поперхнулся и закашлялся. «Надо полагать». Это означало удивление.